Я отвернулась. Я не смотрела на них. Перед моими глазами только сменялись кадры моих глупых-глупых, смешных выдумок о нем и обо мне. И мне было невыносимо стыдно, как будто эти же кадры видел кроме меня еще кто-то, и этот кто-то смеялся надо мной. И вдруг я поняла. Что-то изменилось. Ведь не смотрела на них, а поняла. «Поняла еще раньше, чем он взял меня за локоть. Можно?» Я кивнула, потому что ничего не могла сказать. стало Пластинка кончилась. Значит, такое наше счастье. Ну, мы подождем, правда?» — сказал он. «Правда. Мы так и стояли посредине и держались за руки. Вначале как-то вяло, потом крепче». Потом он сжал мою руку и отпустил на мгновение, потом я сжала его руку. Это было так естественно, как будто мы только всю жизнь не делали, что держались за руки. — А теперь поиграем, — сказала какая-то шустрая девица, взобравшись на скамейку и взмахнув рукой. — Что такое не везет и как с ним бороться, — сказал он, но это было уже неважно, потому что наши пальцы были переплетены и сжаты до хруста. — Мы уходили. А вслед нам неслось. «Вопрос первый. Кто написал полонеза Гинского?» Мы шли по узкому боковому проходу к носу. Там светилось несколько огоньков от сигарет. Молоденькие мальчишки играли на гитарах и пели. «Листья желтые медленно падают в нашем старом забытом саду. Пусть они тебя больше не радуют, все равно я к тебе не приду». У мальчишек были голоса без всяких уличных штук. Чистые, нежные голоса детей... переживающих первую любовь и не стесняющихся своей чистоты и нежности только в песне. Он повернул меня лицом к себе. Мне почему-то казалось, что он должен улыбаться, а он, оказывается, был серьезен, как-то даже торжественно серьезен, как в большом горе. Вблизи его лицо было еще красивее, чем издали, но потом оно приблизилось ко мне настолько, что я перестала его видеть. «Ты сама бы ушла обязательно, если б я не ушел от тебя». Потом мне уже не было так хорошо, потому что я думала о том, что не умею целоваться, а также о том, что мне должно быть хорошо. Я слишком много думала о том, как я должна быть счастлива, и это мешало. Мне хотелось, чтобы он сказал что-нибудь. — Ну вот, мельпомена, я тебя и нашел, — сказал он. Мы стояли на носу совсем рядом с мальчишками-гитаристами, но не видели их, потому что было темно. А знаешь, как я тебя нашел? — Как? — Ты один раз позвонила к нам в отдел завода. Я сразу понял, что по-местному. Положил на минуточку трубку и тут же связался с телефонисткой. Она сказала, откуда. — Ты ведь хотела, чтобы я нашел тебя? — Хотела. Мы засмеялись оба сразу, и опять стало хорошо. — Почти так же хорошо, как в начале, пока еще не было даже слов. — Сколько тебе лет? — Скоро двадцать. — А тебе? — Скоро тридцать. — Тридцать. — Да. Ведь я не знаю, как тебя зовут, только фамилию. — Как всех, Сергеем. Я любила одного мальчика. Его тоже звали Сергей. — А теперь ты его не любишь? — Нет. Но ты не думай, я с ним не целовалась. Странно, почему я никогда не живу тем, что у меня есть? Почему эту ночь эти поцелуи я буду вспоминать всю жизнь? Но сейчас, когда это происходит, я думаю о чем угодно, но только не о том, что происходит. Я вспоминаю, как Вера Аркадьевна отпустила меня вчера. Я думаю о том, что будет утром, когда мы вернемся в Ленинград, когда я останусь одна без него. И как я теперь смогу одна без него, я думаю о нашей будущей встрече, и не думаю о настоящей. — Что с тобой, — говорит он, — у тебя такое лицо? — Какое? — Как будто тебе это все абсолютно не надо. — А тебе это все, это все абсолютно не надо, — пою я вслед за пластинкой. Видно, опять танцуют. — Не говоришь штампами. Не хотела обидеть, а получилось. — Зачем? — За что я сержусь на него? уж не за то ли, что у меня чего-то не хватает, ну, не за то же, что, когда я раньше думала об этом, мне все это казалось чем-то совсем иным».